Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом оздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев спустя, нашето его имя в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась, однако, слава богу, обморок не имел последствий. Печали ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имени. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной проскови Петровны, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили не место печальных воспоминаний и поехали жить.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 Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, да здравствует Генрих IV, кирольские вальсы и арии из Жакунда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возбужав на бранном воздухе обвешанные крестами.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 В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и в деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке,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 как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившейся по соседству деревни мари Гаврилны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, что она с ним кокетничала. Но поэт, заметя ее поведение, сказал бы,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 Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно, но, чтоб она не сказала или не сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою.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 Ожидала минута романтического объяснения...